Ну и помимо этого, мне думается, что ни в одном другом деле я не потерпела бы поражения с такой радостью. То есть это не совсем точно. Просто нет ничего важнее, как создать для городского населения приличные жилищные условия. «Вроде как перейти в лагерь противника», — пробормотал Майкл. «Мы не должны связывать свое будущее с городами». Оно все равно с ними связано, чтобы не делать. Лучше синицу в руки. И такая большая синица, Майкл. А вот и Хиллери. Хиллери и архитектор потащили Майкла в луга. Моросил дождь, и этот лишенный цветов квартал выглядел более безрадостным, чем когда-либо. По дороге... Хиллери прославлял добродетели своих прихожан. Они пьют, но куда меньше, чем было бы естественно в данных обстоятельствах. Они грязные, но он, живя в их условиях, был бы грязнее. Они не ходят в церковь, но кто, скажите, ждет от них иного? Они так мало бьют своих жен, что об этом и говорить не стоит. Они очень добры и очень неразумны по отношению к своим детям. Они обладают чудотворным умением прожить не имея прожиточного минимума. Они помогают друг другу гораздо лучше, чем те, у кого есть на это средства. Никогда не пользуются сберегательной кассой, так как сберегать им нечего, и не заботятся о завтрашнем дне, который может оказаться хуже сегодняшнего. Учреждения они гнушаются. Уровень их нравственности вполне нормальный для людей, живущих в такой тесноте. Философского мышления у них хоть отбавляй, религиозности, собственно, никакой. Их развлечения — это кино, улица, дешевые папиросы, бары и воскресные газеты. Они любят попеть, не прочь потанцевать, если представится случай. У них свои понятия о честности, требующие особого изучения. Несчастные? Да, пожалуй, и нет» раз они махнули рукой на всякое будущее в этой или жизни или в иной. Реалисты они до кончиков своих заросших ногтей. Англичане? Да почти все. И по преимуществу уроженцы Лондона. Кое-кто в молодости пришел из деревни и, конечно, не вернется туда в старости. Ты их полюбил бы, Майкл. Их нельзя не полюбить, если узнаешь поближе. А теперь, голубчик, до свидания и обдумай все это. На вас, молодежь, только и надеется Англия. Всего тебе хорошего. И слова эти еще звучали у Майкла в ушах, когда он вернулся домой и узнал, что его сынишка заболел корью.